Анри Мано. Домашняя кража. Лет десять тому назад, может быть больше, может быть меньше, я посетил одну женскую тюрьму. Она помещалась в старинном замке, выстроенном при Генрихе IV, высокие аспидные крыши которого далеко виднелись над мрачным южным городком, расположенным на берегу реки. Директор тюрьмы почти уже выслужил пенсию — У него был чёрный парик и седая борода. Это был необыкновенный директор. Он думал самостоятельно и имел человеческие чувства. Он не обольщался относительно нравственного уровня трёхсот своих заключённых, но не считал его ниже, чем у любых трёхсот женщин, взятых на удачу в любом городе. «Здесь всего есть, так же, как и везде», — казалось, говорил его кроткий и усталый взгляд. Когда мы проходили через двор, длинная вереница заключенных кончала молчаливую прогулку и возвращалась в мастерские. Среди них было много старух тупого и понурого вида. Мой друг, доктор Кабан, сопровождавший нас, обратил мое внимание на то, что почти у всех этих женщин были характерные физические недостатки, что часто они косили что это были вырождающиеся, между которыми мало было не отмеченных знаком преступлений или, по меньшей мере, проступка. Директор медленно покачал головой. Я отлично видел, что он не очень-то разделял теории врачей-криминалистов и оставался при убеждении, что в нашем обществе виновные не всегда уж так отличаются от невиновных. Он повел нас в мастерские. Мы увидели булочниц, прачек, белошвеек за работой. Работа и чистота вносили сюда почти что некоторую долю радости. Директор обращался со всеми этими женщинами с добротой. Самые глупые и самые злые не выводили его из терпения и благодушия. Он считал, что следует многое прощать людям, с которыми живешь, и не нужно быть слишком взыскательным даже и с людьми ненормальными и преступными. Вопреки обычаю, он не требовал от воровок и сводин, чтобы они стали примерными, потому что их наказали. Он почти не верил в моральное воздействие кары и не надеялся сделать из тюрьмы школу нравственности. Не думая, чтобы можно было сделать людей лучше, заставляя их страдать, он сколько мог старался избавлять от страдания этих несчастных. Не знаю, было ли в нем религиозное чувство, но он не придавал никакого нравственного значения идее искупления. «Я истолковываю правила, — сказал он, — раньше, чем их применять». Я сам их объясняю заключенным. Например, правилам предписывается полное молчание. Но если бы они соблюдали полное молчание, они бы все обратились в идиоток или в сумасшедших. Я думаю, я должен думать, что правила стремятся не к этому. Я говорю им, правила предписывают вам хранить молчание. Что это значит? Это значит, что надзирательницы не должны вас слышать. Если вас услышат, вы будете наказаны. «Если вас не будут слышать, вас не в чем будет упрекнуть. Я не спрашиваю у вас отчета в ваших мыслях. Если ваши слова так же бесшумны, как ваши мысли, я не должен спрашивать у вас отчета и в ваших словах». Предупрежденные таким образом, они учатся говорить, так сказать, не издавая звука. Они не сходят с ума, а правила оказываются выполненными. Я спросил его, одобряет ли начальство такое толкование правил. Он отвечал, что инспектора часто делали ему замечания. Тогда он подводил их к наружной двери и говорил, «Видите эту решетку? Она деревянная. Если бы тут были заключены мужчины, через неделю не осталось бы ни одного из них». Женщинам не придет в голову убежать, но неблагоразумно приводить их в бешенство. Тюремный режим и так уж не очень благоприятен для их физического и нравственного здоровья. «Я не берусь стеречь их, если вы подвергнете их пытке молчания». Лазарет и спальни, которые мы затем осматривали, помещались в больших выбеленных залах, сохранивших от прежнего своего блеска только монументальные камины из серого камня и черного мрамора, украшенные пышными рельефными добродетелями. Правосудие, вылепленное около 1600 года каким-то итальянизованным фламандским художником, с голой шеей и бедром, выступающим из разрезной туники, держала в жирной руке перекривленные весы, чашки которых стукались друг о друга, как тарелки в оркестре. Богиня эта направляла острие своего меча на маленькую больную, лежавшую на железной кровати, на тоненьком, точно сложенная салфетка матраце. Вы сказали бы, что это ребенок. «Но как? Поправляемся?» — спросил доктор Кабан. «Да, сударь, теперь гораздо лучше». И она улыбнулась. «Будьте умницей, и вы совсем поправитесь». Она посмотрела на доктора глазами, полными радости и надежды. «Эта малютка была серьезно больна», — сказал доктор Кабан. «Мы прошли мимо». «За что ее осудили? За какой проступок?» «Не за проступок, а за крупное преступление». «А, -а. за детоубийство». В конце длинного коридора мы вошли в маленькую комнатку, довольно веселую, сплошь заставленную шкапами, окна которой были без решеток и выходили в поле. Хорошенькая, молодая женщина писала за письменным столом. Стоя около нее, другая, очень стройная, искала ключ в связке, висевшей у нее на поясе. Я чуть не принял их за дочерей директора. Он предупредил меня, что это заключенные. «Разве вы не видите, что на них казённые платья?» «Я не заметил этого, вероятно, потому что они сидели на них не так, как на прочих. Их платья сшиты лучше, а чепчики меньше, так что видны волосы. Довольно трудно запретить женщине показывать волосы, когда они у ней хорошие. Эти обе подчинены общему режиму и принудительным работам». «Чем же они занимаются?» «Одна письмоводительница, другая библиотекарь». Не было надобности объяснять, что обе были преступницами на романтической почве. Директор не скрывал от нас, что осужденным за мелкие проступки он предпочитал уголовных преступниц. «Я знаю таких из них», — говорил он, — «которые остались как будто чуждыми своему преступлению. В их жизни это было чем-то молниеносным. Они способны на прямоту, мужество и великодушие. Я не могу сказать того же про моих воровок». Их проступки, мелкие и пошлые, составляют ткань их существования, они неисправимы, и эта душевная низость, толкнувшая их на предосудительные поступки, ежеминутно сказывается в их поведении. Наказание, которому они подвергаются, относительно легкое, и так как они мало восприимчивы физически и нравственно, то чаще всего они его переносят легко. «Это не значит, — прибавил он живо, — что все эти несчастные были недостойны сожаления и не заслуживали участия. Чем дольше я их вижу, тем больше замечаю, что виновных нет, есть только несчастные. Он ввел нас в свой кабинет и приказал надзирателю привести заключенную 503. Сейчас, сказал он нам, я покажу вам зрелище, которого я не подготовлял. Прошу вас этому верить, и которая без сомнения внушит вам новые размышления относительно преступления и наказания. То, что вы увидите и услышите, я видел и слышал сотню раз в своей жизни». В кабинет вместе с надзирательницей вошла заключенная. Это была молодая, довольно красивая крестьянка, простая, глупая и кроткая с виду. «Могу сообщить вам приятную новость», — сказал ей директор. «Господин президент республики, узнав о вашем хорошем поведении, освобождает вас до срока. Вы выйдете в субботу». Разинув рот, сложив руки на животе, она слушала, но мысли не быстро проникали ей в голову. «В ближайшую субботу вы выйдете из этого заведения. Вы будете свободны!» На этот раз она поняла. Ее руки поднялись в отчаянии, губы задрожали. «Правда?» «Я должна буду уйти? Что же со мной станется? Здесь меня одевали, кормили и все. Не можете ли вы сказать этому хорошему господину, лучше бы мне остаться, где я теперь?» Директор с кроткой твердостью начал ей доказывать, что она не может не принять оказанной ей милости. Затем сообщил ей, что при уходе ей дадут некоторую сумму — 10-12 франков. Она вышла со слезами. Я спросил, в чем она провинилась. Он стал перелистывать списки. 503. три. Она была работницей у земледельцев, украла юбку у хозяев, домашняя кража. Вы знаете, закон строго карает домашнюю кражу.